Замок закрывается. Субару, 1985 год. Аки, 1992 год. Кокаро Ирион, 2006 год. Масамуне, 2013 год. Фука, 2020 год. Уросино, вопросительный знак. Ребята сказали друг другу, у кого какой сейчас год по западному календарю. Наравне с привычным нам западным календарем, в Японии также распространен свой, традиционный, основанный на периодах правления императоров. Большая часть XX века пришлась на эпоху Сёва, 1926-1989 года. Следом идёт эпоха Хэйсэй, 1989-2019 года. После наступила эпоха Рэйва. Каждая обладает в сознании японца ярко выраженными ассоциациями и стойким образом. Так эпоха Сёва на данный момент уже связана с чем-то давно прошедшим, старомодным. Они сели по центру развороченный игровой залы и положили лист бумаги. Русино сказал, что не помнит, какой сейчас год, и все легко ему поверили. В обычной жизни обращаешь внимание только на число и месяц, а насчёт года не задумываешься, потому что нет такой нужды. Остальные поначалу тоже не обратили внимания и поразились только услышав совсем другие даты. А 1985-й вовсе никого не оставил равнодушным. "Эпоха Сёва, мать твою", закричал Масамунэ. "Ну да, Сёва, а что не так?" спросил Субару, очевидно, не поняв подтекст. "Ну да ладно, Он обвел всех озадаченным взглядом. «То есть вы хотите сказать, что в 1999-м конца света не будет, но там Настрадамус предсказание «Мир еще жив»?» «Ясен пень, это что за бред вообще?» И вдруг Масамуны воскликнул. «Блин, то есть ты играл в мою консольку нового поколения, и у тебя не возникло вопросов?» «Не показалось, что картинка больно хороша. У тебя ж там вообще еще Famicom». Речь о приставке в Европе, также известной как Nintendo Entertainment System, NES. «Да я как-то раньше особо не играла, так что у меня ничего не щелкнуло, и ты сказал, что это твой друг разрабатывал, поэтому я решил, что это передовые штучки, которых пока нет на рынке». «Я тоже», — растерянно сказала Кокаро. «В смысле, я немного удивилась, что твой Nintendo DS не совсем такой же, как мой. Подумала, это какая-то особая серия с функцией подключения к большому монитору. Как же она раньше не заметила?» Масамуна же признался, что солгал о друге разработчик, и значит, было бы странно, что у него такие передовые модели. Но тогда Кокаро считала, что они из параллельных миров, поэтому и решила, что такое вполне возможно. «Чё? Ты про DS первого поколения, что ли? У меня три DS. А что это? Он в сто раз круче твоего». Но сам он и даже чуть не поперхнулся. «Блин, офигеть! Хоть бы удивились технология мне! Скажите, что я крут!» Совсем увлёкся он и вдруг внимательно посмотрел на Субару. «Офигеть, конечно! У нас с тобой 29 лет разницы, что ли?» На свободном месте, на общей бумажке, он начеркал уже много других цифр и расчётов. А тысёжошка Карон, что мы из разных времён? Я вообще не заметил. Да я же тоже не замечала. Ей стало неловко, когда Мамон на так открыто её похвалил, и она растерялась. Да, верится с трудом, но это намного проще, чем какие-то параллельные миры, заметил Рён. Мамон только скривился и раздражённо от него отмахнулся. Да, да, всех запутал. Ну извините. Смотрите, а это получается, что шах равен 7 годам? И вот, спросила Грядина бумажку, фука, и провела пальцем между Субару и Аки, между Какаро с Рёном и Масамуны. И потом до меня столько же. Получается, семь это важное число. Нас семеро, и подсказка к ключу была в семерых козлятах. И правда. Значит, их призывали каждые 7 лет. Теперь так много всего встало на свои места. То есть, скажем, Карео, в котором так часто бывало Какаро, построили на месте торгового квартала. И Макдональдс, она слышала, тогда располагался на станции, но потом переехал в большой торговый центр, то есть в Корео. А Аки и Субару просто жили в прошлом, Минами-Такё. А в будущем Корео, видимо, ещё больше, разрастётся, так что там даже появится свой кинотеатр. Это о нём говорили Фукас Масамуны. «Урусино, выходит, ты посередине между Аки и Кокаро? Это единственное место, где Шак 14 лет. Ты из 1999-го?» «Да», — задумался Урусино, посмотрел на таблицу и покачал головой. «Нет, вряд ли. Я все-таки 2013 -го года рождения». «Чего?» — поразились все. «Это получается?» — Фука посмотрела вдаль, явно что-то считая в уме. «Что ты сейчас, в 2027 году? Что ж ты сразу не сказал?» «2027-й? Это ж как далеко!» — изумился Субару. А Урасино только удивленно наклонил голову на бок. «Разве?» «Потрясающе!» — пробормотала Кокоро, слушая их разговор. «Она сама из 2006-го, и тут Урасино еще даже не родился. Удивительно!» Тогда только между тобой, Нюрионным и мной пробил в 14 лет, говорила Аки, глядя на таблицу. А почему так? Выйди из комнаты исполнения желаний. Она долго плакала и до сих пор казалась немного бледноватой, но постепенно Аки приходила в норму. У Какоро отлегло от сердца, когда девушка заговорила. Однако, ответа Какоро не знала. Без понятия, как раз ещё для одного человека в местечко. Странно. А вот я рада, что кое-что, кажется, прояснилось, сказала Фука, и все вернулись к ней. Фука в свою очередь смотрела на Аки. Помнишь, самый конец февраля, когда в замок почти никто не пришел? Были только мы с тобой, и даже когда позвали госпожу-волчицу, она не откликнулась. Огу. А ведь Кокоро тогда еще показалось странным. Что Аки с Фука 1 марта ведут себя так, как будто не ссорились накануне. И недоумевало, когда это они успели помириться. Это потому, что у нас високосный год. А-а-а. Он бывает раз в 4 года. Год с 29 февраля. У нас с Аки 1992 и 2020. Поэтому у нас был этот день, а у вас нет. Мы его пропустили и пришли сразу 1 марта, так получается. И правда. А нам профит. Странное слово. На раз уж об этом зашла речь, как Ара тоже заметила. И с выходными то же самое. То есть, помните, мы запутались, когда в январе начинается триместр, а когда день совершеннолетия. Субару сказал, что 15-го, и мы решили, что в параллельных мирах всё по-разному. А точнее, дело было так. Погодите, но ведь день совершеннолетия 15-го. Яки удивилась. Ну, триместр ладно, но почему день совершеннолетия не совпадает? Аки, выходит, в твоё время день совершеннолетия ещё не объединили с выходными? Я слышала, раньше его праздновали всегда в один день. Тогда дети, что за ерунда? Они принесут день совершеннолетия? Ну да, система счастливый понедельник. Счастливый понедельник? повторила Аки и расхохоталась. Прелесть какая. Это прямо официальное название. Да ладно, серьёзно? Это взрослые зануды придумали. Какоро, ты меня не разыгрываешь? Нет, это не моя идея. Оно так и называется. Тут же бросилась оправдываться Какоро, которая не привыкла, что над её словами смеялись. но в душе она всё равно порадовалась, что как и возвращается жизнь. А ещё в 20-м веке вроде по субботам учились, так, спросила Фука. Не слышала, что это был обычный рабочий день. Ещё обрадовалась, что родилась попозже. Тут Какаро тоже вспомнила: целых два выходных в неделю. Когда она училась в начальной школе, то до третьего класса им давали выходную субботу только раз в 2 недели. Она всегда с нетерпением ждала долгих выходных. Аки тоже рассказывала, что гуляла со своим парнем в субботу. И у неополицейского возникли вопросы. Кокоро тогда подумала, что это из-за её вызывающего имиджа, а оказывается, потому что Аки должна была в это время сидеть в школе. Реакция Аки и Субару на эту новость оказалась разной. "И по субботам выходной?" спросил Субару. "Похоже на то", кивнула Аки. "Я слышала раз в месяц ввели удлёнлённые выходные, но я так долго не была там, что не обратила внимания. У нас даже у вас выходная суббота. Мы, правда, живём в разных эпохах". "Ага", кивнула Кокоро и тут заметила. "Так значит, в ваше время в Минабитокио «Еще есть вторая и четвертая школы?» «А? Их больше нет. Рядом с пятой теперь только первая и третья. Раньше вторая и четвертая были нужны, но сейчас детей все меньше». Завуч в свободной школе говорил то же самое, что в начальных классах для детей стараются сохранить уютные условия, поэтому они часто теряются и не могут вписаться в новые правила, когда переходят на новую ступень. А пятая школа недавно слилась с несколькими другими, и там теперь столько детей». И ещё, когда Аки сказала, что остаётся на второй год, она упомянула четвёртую школу, и Какарона сторожилась. В четвёртой же больше нет. Вот она что, вдруг воскликнула Русино, круглыми глазами глядя на Какаро. А я-то удивлялся, почему наша Юкисина пятая, если никакой четвёртой нет. Оказывается, раньше нумерация была полная. Я не знал. Я даже думал, что делать номер школы чётным это плохая примета. Плохая. Это как-то нехорошо по отношению к чётным школам в других районах. Ну да. Так что я рад, что это неправда. Тогда я за ребят из тех школ спокоен». В ответ Аки только вздохнула. «Так странно, мы с вами ровесники, и я считала, что вы такие же дети, как я. А вы, получается, и Кокаро, и Урасино, вы из будущего? Мне тоже странно, что вы с Субару из прошлого. Не верится». «А вы-то с Рионом, кстати, из одного года». Заметил Субару, и Кокаро с Рионом, икнули, и переглянулись. И правда, ребятам казалось, что одновременно живут они все, но на деле только двое. Дети, которые должны были пойти в пятую школу Юкисины, но не ходят. Дети, которых собрали с разницей в семь лет, вот объяснение, почему их так много для одной школы. Они просто из разных наборов. А из 2006 года сюда попал еще и Рион, который вообще-то учится просто за рубежом. «Наверное, все дело в том, что я тоже хотел в Юки Сина, номер пять, про Барматалон. Я хотел найти себе в японской школе друзей. Может быть, меня поэтому и позвали, чтобы нас с тобой познакомить, Кокаро. Мы с тобой могли на самом деле встретиться», — кивнула она. «М-м», — поднял голову Рион. «Когда собирались в январе, с тобой мы могли пересечься». Это сознание, что они живут в одно время, у какоров в груди разлилось тепло. Гавайи и Япония. Если бы не расстояние, то она могла встретиться в тот день с Рионом в медкабинете. Хотя если бы не Гавайи, то Рион просто ходил бы себе в школу и никогда не оказался бы в замке. Никогда не знаешь, как повернется судьба. Но мы все равно друг друга забудем и уже не встретимся. И не важно, что они живут одновременно. Без воспоминаний они друг друга не найдут». Даже если Рион вернётся домой, и они встретятся в одном районе, они друг друга не узнают. У Кокорони ёкнет душа, что она знает его после замка. И у Риона тоже. От этих мыслей сердце сжало тоской. Ей так хотелось сохранить воспоминания. «Госпожа волчица», — обернулась Фука и взглянула на госпожу волчицу, которая уже давно молча сидела перед камином. «Сколько нам ещё осталось?» «Считайте, что где-то часик», — зевнула девчушка. Все посмотрели на неё, а она отряхнула подул и встала. «Так что поторапливайтесь, ладно?» Госпожа Волчица, когда вышла к ним с аплодисментами, не изменила своему вечному спокойствию. Просто появилась в большом зале, куда только что вернули Аки. Платье, которое до этого изอดралось в лохмотья, снова предстало во всём блеске. Свет в замок тоже вернулся. Молодцы. Поначалу никто не нашёлся, что сказать. Госпожа Волчица наконец смогла обратиться к ней, к Какоро. Остальные даже не шелохнулись, только на лицах застыли гримасы. И Какоро сообразила: "Точно, их же всех съел волк". Сама Кокаро увидела лишь тень и толком не знала, что с ними произошло. Но ребята, наверное, перед тем, как их похоронила на месте крестов, натерпелись ужаса. Кокаро одного только воя хватило, чтобы понять, насколько им было страшно. «И что смотрим?» — скучающе спросила госпожа волчица, чувствуя напряжение в воздухе. «Закончилось уже всё. Я вообще не хотела ничего такого делать. Если бы кое-кто не нарушил правила, могли обойтись без этого безобразия». Госпожа волчица зыркнула в сторону Аки, которую только что вытащили из передряги. Подумай над своим поведением. Простите. Аки побледнела и снова задрожала. Госпожа Волчица пару раз кивнула, принимая извинения. Ладно, всё хорошо. Успокойся. Ну и ну, вы нас вообще-то в прямом смысле до смерти напугали, заметил Рён. Тем временем маска, под которой, как показалось, пряталось довольное лицо, повернулась в сторону Какаро. А ты молодец, сообразила, что это замок на стыке времён. Ага. Растерянно кивнула девочка. «Я поняла ваши подсказки. Мы не то чтобы не можем встретиться, потому что мы из средней школы Юки-Сина, номер пять. Но из разных эпох. Мы из разных лет, а не миров». Она вспомнила еще кое-что. Когда впервые заметила, что у Аки такая же школьная форма, как у всех остальных, Рион спросил волчицу. «Вы говорили, что до нас уже были красные шапочки, которые загадывали желание. Они тоже из Юки-Сина, номер пять. Вы их раз в несколько лет собираете?» Госпожа волчица ему тогда ответила. «Раз в несколько лет. Это не совсем точно, промежутки-то ровные». Получается, она говорила буквально. Она забирала по одному ученику из Юки-Сина каждые несколько лет. «Они могут встретиться, могут друг другу помочь, но только если заметят и поймут». «Замок закрывается. Сожалею, но даже не завтра, а сегодня», — сказала госпожа волчица. Они были готовы, но не смогли не спросить. «И память мы потеряем», — вопрос за всех задала Фука. «Мы забудем всё, что тут произошло?» «Да», — кивнула госпожа волчица. Безжалостное слово. Как я и говорила, когда желания исполнятся, вы потеряете память, но госпожа Волчица обвела их взглядом. Я дам вам немного времени. Времени? Это же всё-таки замок на границе времён. Я дарю вам чуть-чуть времени, пока вы не вернётесь домой через свои зеркала. Не забывайте свои вещи, как будто церемония перед началом каникул, когда учителя просят освободить парты и раздевалки. Госпожа Волчица продолжала Проверьте комнаты и общие залы. Всё, забирайте. Завтра вы сюда уже не попадёте. Я приостановила ход жизни во внешнем мире. Вы вернётесь к себе в 19.00 по японскому времени. Возможно, вас немного поругают родители. Казалось странным, что госпожа волчица побеспокоилась о таких вещах, стоя в полуразрушенном замке, но вместе с тем это было очень кстати. На самом деле, какоров вздохнула с облегчением. «А нам не надо прибраться?» спросил Русино. Колонны потрескались, стены запачкались, мебель разлетелась на куски, посуда в дребезге. И правда, совесть не позволяет покидать дом в таком состоянии, будто после урагана. Орисино робко уточнил: "А то как же мы? Только заберём свои вещи. Вам что, остальное в одиночку прибирать? Разве не тяжело?" "Всё хорошо, не волнуйся", с обычным высокомерием бросила госпожа Волчица, но затем стрельнула в него глазами и добавила: "Ты хороший парень". Так ведь. Ребята наблюдали за ними и поражались, что госпожа Волчица способна говорить о таких простых вещах. Ребята, у меня приложение, сказал Субару. Давайте сначала соберёмся в игровой зале. Я ещё не всё понял. Как аробии, снишь? Хорошо, кивнула Та. Они прошли в разоренную игровую комнату и разложили на рухнувшем столе лист бумаги. Коровсю объяснила. Они проверили и убедились. Все они жители разных эпох. Да блин, зачем я их притащил? Игровая зала. Когда ребята разбирались собирать забытые вещи, на Самуна один остался там искать свою приставку и игры. Несколько картриджей он нашёл под столешницей, где они превратились в простые куски пластика. Похоже, пары игрушек потеряны безвозвратно. Тяжко вздыхая, он укладывал их в рюкзак, может, что-то удастся починить. Серьёзно, знал бы, дома поставил, борчал он себе под нос. На Самуны вдруг окликнули его. В проёме стоял Субару. "Чего отозвался, Самуны? Тебе собраться не нужно?" "Да нет, порядок. Я не так много вещей сюда принёс". Наивком да в комнате сидел Ретка, хоть и рад, что она у меня была. На Самуны «Я в основном тут с тобой в игры играл. Давай помогу». Субару склонился над ковром и присоединился к поискам. Масамоны стало неуютно, даже жутко неуютно. Они с этим парнем большую часть года играли вместе. Один из девятого класса, другой из восьмого. Обе с головой окунались в игру и весело проводили время. А тут поди ж ты. Оказывается, Субару школьник из далекого 1985 года. Он меня на 29 лет старше. Они откопали вторую плойку из-под обломков. Эх, подумал мы Самуна, но ничего не напишешь. Хорошо хоть с дома тройка лежит. И четвёрка скоро выйдет. И мы Самуна казалось, что если попросить отца, то ты её купит. Разбитый телевизор можно домой, уже не тащить. Всё равно по паням забыл. А эти старые ЛТ, куда тяжелее ЖКТ, настоящее ретро. Слушай, ты говорил, что у тебя дома есть приставка поновее, но разъёмов нет. Это в каком смысле? А, ну смотри, это вторая плойка. А Самуны понял, что объяснять надо издалека, поэтому старался подбирать слова. В общем, дома у меня следующая модель в серии, третья. И она на самом деле хотел принести её, но телевизоры за это время тоже сильно изменились. И от таких старых приставок провод к ним уже не подходит. В общем, она к этому ящику не подключается. Но ну, вторую плейку ещё во времена отца выпускали. Хмм. Вряд ли Субара много понял, но ему как будто интересно. Не понял, спросил на Самуны. Да, не совсем на любопытно, как у вас там в будущем, улыбнулся Субару. Похоже, твой отец тоже любит игры. Ты поэтому увлёкся? Ну, может, поэтому тоже. В последнее время они уже почти не играли вместе, но Масому на сам вождение окружала папина коллекция. Поэтому он и новую приставку ему ису, что купить. Он ведь понимает, что это такое и зачем. Они не всегда ладили. Ну, за это спасибо. Слушай, сказал вдруг Субару, продолжая выискивать игры. Чего? Опять ты назвал Масомуны? Как думаешь, о чём? Может, мне стать игровым разработчиком? Масамунэ застыл на месте и перестал копаться в обломках. Внимательно посмотрел на Субару, как будто тот нанёс ему неожиданный удар со спины. Субару тоже оторвался от поисков, выпрямился и серьёзно смотрел на Масамунэ. Я всё это время думаю, у тебя же там 2013 год. Мне сколько? 43, 44. В общем, много, самому не верится. С твоей точки зрения я вообще дядька старый уже. В общем, взрослый я, рассмеялся Субару и добавил сквозь смех: Может, я и думаю, будет моя цель новая стать разработчиком, чтобы ты мог честно сказать, что вот эту игру сделал мой друг. Но самому налишился дары речи. Что-то невидимая рука сдавила ему сердце, и дыхание тоже спёрло. В носу защепало, и он самому наспешно отвёл покрасневшие глаза. "Да что ты мелешь, наконец проблеилон? Мы с тобой оба ничего не вспомним. Я от этого меньше приверать не стану". "Да, но всё равно, по-моему, это разумно нет. Я до сих пор понятия не имел, чем хочу заняться". Как всегда, беспешно бросил Субару. Настолько беспешно, что Масамунэ невольно подумал, что неплохо бы Субару говорить о таких вещах посерьёзнее. В общем, я рад, что нашёл к чему стремиться. Я это не забуду даже когда пройду сквозь зеркало. Обещаю тебе. В общем, даже если мы друг друга забудем, то знай, что ты говоришь чистую правду. У тебя правда есть, друг Иградел. Масамунэ закусил губу. Очень больно. Масамунэ: "Спасибо", буркнул он, лишь бы ему не смотрели в глаза. Субару, кажется, тоже стал спокойнее. Он серьёзно кивнул. Вот и славно, пробормотал он, продолжая искать игры. Фука коснулась крышки пианино и закрыла её. Спасибо тебе за всё, подумала она, обводя глазами комнату и протёрла крышку своим носовым платком. Вдруг постучались. Да, это я, Урасино. Кажется, они договорились собраться потом в большом зале. Что случилось? Фука несколько встревоженная открыла дверь. Он стоял в коридоре совсем один. Урасино, что такое? Да так, поговорить хотел, ответил он, краснея до мочек ушей. Девочка не понимала, чего ждать. И тут Урусино поклонился. Эм, Фука, давай встречаться. Фуке показалось, что по коридору, да нет, по всему замку ошеха прокатилась. Фука вскинула брови и растерялась. Урусино решительно выпрямился. Ты можешь подумать, когда вернёшься через зеркало домой, хорошенько всё взвесить и потом мне ответить. «Д-д-д-д-д-д-д-д-д-даже, если ты все забудешь, но вдруг мы встретимся в море людей, и что-то щелкнет, как в фильме». «Но...» Урусино ведь в другом времени. Между ними семь лет. Там, где Урусино заканчивает седьмой класс, она уже должна выпуститься из школы. «Но я же сильно старше, и я тебя забуду». «А я-то тебя все равно люблю», ответил на это Урусино. Его от волнения немного дрожал голос, но все равно он говорил очень искренне. «Я это абсолютно серьезно». Урусино собрал свои круглые руки в кулаки, Так что костяшки побелели. И Фука, глядя на него, вдруг рассмеялась. Ей стало так легко на душе. "Хорошо", сказала она. "Если я вдруг тебя увижу и почувствую, что нас связала сама судьба, то я тебя окликну. Хотя ты наверняка влюбишься в девочку по младше". "Ни за что. Я люблю тебя, тебя, Фука", гордо выпрямился он как вдруг. "Ой, надоели со своей любовью. Нельзя потише", высунулась из своей комнаты Аки и отвесило Урасино за трещину. "Ай-ай!" схватился тот за голову. А за спиной Уаки стояли Реон и Кокаро. Последняя, красная до корней волос и со сложенными руками, как будто с извинениями. Фука прочитала у нее по губам. «Прости, что помешали». «Аки, а ты вообще для нас как бабулька. Тебя я вот ни капли больше не люблю». «Чего?» – нахмурилась Аки и схватила Урусино за ухо. Фука опять не удержалась и захохотала. «Урусино!» – говорила она сквозь смех, наблюдая за тем, как его колотит Аки. Не знаю, может, я тебя даже при встрече не вспомню. Тебя это устроит, если вспомнишь меня первой, объясни всё как следует и уговоришь, чтобы я согласилась. Хотя я немножко упрямая, не уверена, что поверю. Русину похлопал глазами, переваривая услышанное, и вдруг нарочито громко воскликнул: "А? Это же ответ, да? Ты ответила?" Он недоверчиво огляделся. "Рёонка корова это слышали? Она сказала да." "Сколько же от тебя шума", закатила глаза Аки. "Афука" Почувствовала себя невероятно счастливой, что им довелось вот так поговорить. В большом зале стояло семь потрескавшихся, потрёпанных зеркал. Их вернули на свои места, наверняка госпожа Волчица постаралась. Было весело, сказала за всех Фука. Она редко первой начинала говорить, и к окаро это не ожидала, но искренне с ней согласилась. Ага. Я тут себя наконец-то нормальной девочкой почувствовала. Это очень приятно, оглядела всех Фука. Её глаза за стеклянными очками лучились добротой и немножечко грустью. Мне всегда казалось, что я не такая, как все. Я сама не помню, когда решила, что я неудачница. И я так рада, что вы со мной подружились, как с самой обычной девочкой. Эти слова очень тронули Какаро, и она поняла, что не её одну, потому что Какаро тоже всегда казалось, что она не способна быть как все. Она плохо подстраивалась под остальных ребят в школе, понимала, что она белая ворона, и впадала от этого в мучительное отчаяние. Какой же счастье, что она так подружилась с оддешними ребятами. Но вдруг. Погоди, это странно, удивился Урасино. Все перевели на него изумлённые взгляды. Он совершенно искренне сердился. Конечно, ты не такая, как все, заявил он категорично и жёстко. Ты такая добрая и собранная, таких очень мало. Так я не в этом смысле. То есть спасибо, но А что? Урасино прав, поддержал его Рион. Зачем вообще думать? Обычный ты необычный. Мне, например, всё равно. Ты просто хорошая, поэтому я с тобой и дружу. «Была бы неприятная, я бы к тебе даже не подошел. Или у вас не так?» На этот раз от слов Риона растрогалась уже Фука. «Не так?» – переспросил Рион. Но Фука тихо кивнула. «Так, спасибо». «Кстати», – взглянул Субару на Масамуне. «Масамуне, ты иногда называл Риона тупо красавчиком. Это в каком смысле? Ты его так только за глаза называл. Значит, в плохом?» «Объясни уж напоследок». Лицо Масамуна застыло. И он впился взглядом сначала в Субару, а потом в Риона. Ого, крякнул Рион. За глаза. Офигеть, не круто. Ага, значит, все-таки в плохом. И это ваше... Офигеть, оно для усиления? Нет, не в плохом. Тупо это... Это тоже для усиления. Ну, такое человеку в лицо не скажешь. У Субару в 1985 году так, наверное, еще не говорят. Ну и правда, это молодежное выражение. Если бы у мамы в речи такое проскользнуло, Кокаро бы тоже обратила внимание. Надо же, сколько различий. А пока Кокаро удивлялась, Субару спросил. «Кокаро, а ты, помнится, соглашалась, что Рион тупо красавчик?» «Чего?» — завопила Кокаро. «За что он с ней так? У неё покраснели уши. Не было такого!» На самом деле она просто не помнила и решила всё отрицать, но получилось слишком неожиданно, и её прошиб холодный пот. Сам Рион, увидев её лицо, расхохотался. «Неловко-то как!» Напоследок Субару предложил представиться как положено. Будучи фактически самым старшим из них, он сказал так. Может, если увидим у себя в родном мире чьё-то полное имя, что-то щёлкнет. Я Субару, Нагахиса. Субару как созвездие. Ранее уже упоминалось, Субару это Плеяды. Для японского культурного поля это скопление не семи, а шести звёзд и одно из названий созвездия шесть звёзд в ряд. Ракурен, Боси. Нага как долгий, Хиса как давний. Я Акико и Ноуэ. Аки такой же, как в кристалле. Ко, как ребёнок, а фамилия, ну, обычная, как все, Иноуэ, сказала Акика. При этом она покачала головой и поклонилась. Если честно, я не хотела называть фамилию. У меня мама только что второй раз в замуж вышла. Я её сменила, и мне не нравилась новая. Я Рён Мидзумори. Три из науки. Он, как звук, Мидзумори, как хранитель воды. Я Фука Хасегава. Фука, как песня ветра. Я Какаро Анзай. Какоро просто азбукой, без иероглифа, представилась Какоро. Она гордилась тем, что напоследок они наконец всё друг другу рассказали и расстаются без сожалений. Вы про меня уже знаете. Харука Урасино, далёкий счастливый край. До последнего молчал Масамуне. Он почему-то скривился и наконец проговорил. Эрс Масамуне. Как уставились все на него. Они не поняли на слух, поэтому прислушались повнимательнее. Масамуне покраснел. Эрс Масамуне. Кому сказал? Чистая голубизна. Тебя зовут Эрс? Серьёзно? Серьёзно. В 2013 году довольно популярное имя, между прочим. Заткнитесь, торпёры. А Эрс это в смысле как земля по-английски? Фигня какая. Пожала плечами Акика. Мусаму натёрнулся, надувшись. Даже его лучший друг Субару, судя по лицу, сейчас слышал такое впервые. Икакора удивилась. Она заметила, как в воспоминаниях госпожа Волчица назвала его полным именем. Удивилась тогда, что Мусамуна это оказывается фамилия, но имя толком не расслышала. Так масумуна эта фамилия, а не имя. Да блин, вот я поэтому и не хотел говорить, так и знал, что начнётся. Круто, она даже не лепее, чем моё, заметил Урасино, ему самомуна потемнел ещё больше. Никакое оно не нелепое, гакнул он. Ребята выстроились перед зеркалами. Трещины напоминали, что это в последний раз. Госпожа Волчица сказала, что во внешнем мире зеркала тоже уже разбились. Аки, окликнула Коко подругу, которая стояла рядом. Что? та подняла на неё глаза. Дай руку. Акика со опаской послышалась. Какарон крепко сжал её ладонь в своих и возмолилась, чтобы её чувства достигли сердца подруги. Девочка думала о том, что подсмотрела в её воспоминаниях та то реальность, что ждёт Аки по ту сторону зеркала. Там её мать и отчим, и Акика никуда от них не денется. Как только Какаро отпустит руку, ей придётся вернуться к ним. Какаро уже больше ничем не поможет. "Я буду ждать тебя в будущем", положила она в слова всё, что думала. Глаза у Акика округлились. «В 2006-м я буду ждать тебя через 14 лет. Приходи. Только пойми», — молилась она. Кокоро раздирали эмоции, но ей не удалось подобрать никаких иных слов, кроме таких, которые, возможно, не тронут другое сердце. Какое-то время Акико сжимала руку Кокоро, как будто совершенно сбитая с толку, а потом кивнула. «Ага», — кивнула. «Хорошо, приду», — она обещала. «Я до смерти испугалась волка. Больше такую дурость не сделаю», — улыбнулась она. «Ребята, счастливо!» «Ага», — До встречи. Пока. До свидания. Удачи. Вот бы встретиться. Голоса Кико, Какаро, Фуки, Масамуны, Урусино, Рёна и Субару прозвучали звонким хором. Ребята в последний раз шагнули в обители зеркальной дорожки света. Они вернулись в своё время и в свои миры. Радужный свет заструился ярче и потух. В опустевшем и потускневшем большом зале осталась только девчушка в волчьей маске. Госпожа Волчица проводила ребят, проверила, что зеркала потускнели, как и полагается. Медленно развернулась и тихо вздохнула. "Вот и всё", еле слышно прошептала она. Но вдруг: "Сестрёнка!" Девчёлку в волчьей маске, как будто щёлкнули по носу, и она обернулась туда, куда донёсся голос, к зеркалу, которое только что погасло. Там стоял Рён Мидзумори. Он вернулся на полпути. Госпожа Волчица, не произнося ни слова, снова отвернулась от него, сделала вид, что ничего не слышала. Но Рион оказался настойчив. «Сестрёнка, не молчи!» «Уходи!» — ответила госпожа волчица, не глядя на него. «Сказано же, а то застрянешь!» Ей казалось, стоит обернуться и что-то переломится, поэтому стиснула зубы и следила только за большими часами. Но Рион не уходил. Вместо этого сказал. «Если честно, я с первого дня заподозрил. 30 марта — день, когда закрывается замок. Это день смерти моей сестры. Рион!» Мио, старшая сестра, говорила ему. Если меня не станет, то я попрошу у богов, чтобы они исполнили одно твое желание. Прости, что тебе из-за меня приходится столько терпеть. Рион помнил ее добрый голос, а она любила его и хотела вместе поиграть. Если честно, я думала найти ключ и загадать желание. Если бы Саки не стряслось беды, я бы всем все объяснил и попросил вернуть домой мою старшую сестренку. Что если Мио, которой больше нет, собрала остатки сил и перед смертью создала этот замок для Риона? Это была его первая мысль. Подумал однажды и уже не смог от неё отделаться. Школа в Японии, та самая, в которую ему так хотелось попасть. Друзья, которых ему так хотелось найти. Желания, которые ему так хотелось исполнить. Один в один, продолжал Рён. Замок я имею в виду. Один в один твой кукольный домик. Роскошная игрушка, которую ей подарили родители. Он всегда стоял у сестры на подоконнике. В кукольном домике нет водопровода. Не наполнишь ванну, не разожжёшь камин. А вот электричество у сестры в домике было, ведь без него не зажгутся лампочки. Вот поэтому в замке нельзя жить, но можно играть на приставке. Щёлкнешь выключателем и зажигается свет. Откуда-то идёт электричество. Платья, которые носила госпожа Волчица, очень напоминали наряды тех кукол, которыми играла сестра. Её любимый кукольный домик. Семеро гостей. Загадка ключа, разгадка которой в её любимых семерых козлятах. И последний день работы замка 30 марта, не 31-е, как полагается, а 30-е. Он сразу вспомнил, что в этот день умерла его сестра, Иначе и ночи быть не могло так не для Риона или этот замок. Госпожа Волчица сказала, что выпустила уже несколько групп детей. Но вдруг это неправда. Может, их набор единственный? Может, больше никого не было? Может, это место она приготовила только для них и больше ни для кого? Сестрёнка. Госпожа Волчица не откликнулась, но Рон говорил: "Пропущен только 1999. -й. Разница между ребятами всегда 7 лет, но в этот год пропуск. Между нами с Какоро и Аки 14 лет. Она не оборачивалась. Он сыпал всё новые и новые слова. У нас с сестрой разница 7 лет. Сестра умерла в 13, когда Риону было 6. Она должна была учиться в седьмом классе. Она ни разу не надела форму средней школы Юкисина номер 5, которая так и провисела в её палате. От воспоминаний сердце как будто вырвали из груди. Значит, 1999, твой год. Ты хотела пойти в пятую Юкисина, но не смогла. Ты одна из нас. Госпожа-волчица не оборачивалась, но, кажется, ее спина мелко дрожала. А еще она вдавливала свои блестящие, почти игрушечные туфельки в пол. Когда она находила время? В тот последний год сестра много лежала с закрытыми глазами, как будто спала. Маленький Мрион думал, что это, конечно, лучше, чем мучиться от боли. Видимо, в те самые часы она закрывала глаза и во сне каждый день приходила сюда. «Если меня не станет, то я попрошу у богов, чтобы они исполнили одно твое желание. Я попрошу у богов. Кто знает, может, боги прислушались к сестре. Может, сестра нашла ключик от двери, который исполняет любые желания, и попросила создать этот замок. Тогда я попрошу, чтобы мы с тобой вместе в школу пошли, невинно признался ей тогда Рион. Я тоже хочу с тобой в школу и поиграть тоже хочу, ответила тогда сестра. Поэтому она наверняка загадала: "Пожалуйста, дайте мне поиграть с Рионом, пусть у него появятся друзья, ведь он так хотел остаться учиться в Японии". Замок в поисках ключа это так похоже на его сестру-придумщицу. Госпожа Волчица не обернулась. Она твердо решила не оборачиваться и не отвечать, и гордо расправила плечи. Рион помнил, какая сильная у него была Мио, точно такая же сильная. «Сначала я думала, что ты пришла ко мне после смерти, но когда мы поняли, что не хватает человека из 1999 года, я наконец-то догадался. Ты приходила сюда из больницы. Ты до сих пор в палате, а я с тобой рядом, только шестилетний». К глазам подступили слезы. Он продолжал. «Сестренка, я поверить не могу, что ты ходила к нам». Он оглянулся вокруг, посмотрел на зал. «Ты провела последний год с нами в кукольном домике». Он наконец понял, что она имела в виду, говоря перед смертью. «Рион, прости, что напугала, но мне было весело». В шесть лет он подумал, что она извинялась за то, что умирает, но на самом деле это с ним говорила душа госпожи волчицы, той самой, которая сейчас отказывалась обернуться. Сестра обращалась к нему, к нынешнему Риону, и она сказала, что ей было весело. А завтра замок закроется, 30 марта, потому что завтра годовщина её смерти. «Она уходит». её не станет. "Ты пришла повидаться?" спросил он, едва хватая ртом воздух. Ему не хватало сил сказать всё, что он хотел. Между ними 7 лет разницы, поэтому они никогда не пошли бы в школу вместе, даже если бы сестра не заболела ни в начальной, ни в средней школе, к тому моменту, как Рион нагнал бы её. Она бы уже выпустилась. Сейчас Риону 13, столько же, сколько было его сестре семикласснице, когда она умерла. И он не мог не задуматься о том, что это не случайно. Сестра создала это место, чтобы повидаться с младшим братом, когда они станут равесниками. И это касалось не только Риона. Она с разницей в 7 лет собрала других ребят, которые не смогли ходить в ту же школу, что и она. Сестра сочиняла такие замечательные истории, и она придумала правила, как для сказки в книжке с картинками, и играла по ним с ребятами. Госпожа Волчица живёт в замке полный и свободной жизнью. Она такая лёгкая, что ничего не весит. По желанию появляется и исчезает и весело поддразнивает своих гостей. Рион смотрел со спины на её силуэт в нарядном платье, и у него на глаза наворачивались слёзы. Она выбрала облик шести-семилетней девчушки, потому что такой была до болезни. Длинные волосы, белые, но сильные руки вместо тех соломинок, которые запомнил Рион. Она хотела встретиться с ним такой. «Я так рад, что мы увиделись. Он просто обязан был сказать сестре эти слова». Госпожа волчица не обернулась. Рион прикрыл глаза и добавил. «Спасибо, что пришла ко мне». Я буду стараться. Попробую. Буду говорить, чего хочу, а если что-то не нравится, то тоже так и буду говорить. Я попытаюсь. Я не то чтобы терпеть не мог нынешнюю школу, но так жалею, что не сказал тогда то, что думал. За этот год он понял, что мама, которая слала его за границу, не только потому, что не хотела его видеть. Она приезжала с гостинцами, пекла ему в интернете торты и всегда беспокоилась о нём, хотя вся эта идея с учёбой за границей была её. "Домой не хочешь?" спрашивала она. Может, она и в самом деле помогала ему развить спортивный талант. Может, она в самом деле считала, что так для него лучше. Может, если бы он сказал, что хочет домой, она бы обняла его и сказала «хорошо». Если бы они поговорили по душам, она бы, наверное, всё поняла, но Рион сам сдался без боя и промолчал. «Сестрёнка!» — окликнул он её. Госпожа волчица не ответила. Рион беззвучно вздохнул. Он понял, что сестра больше не вернётся. У него с ней связано столько воспоминаний. Она подарила ему столько тепла, но больше не придёт. И как же всё-таки хорошо, что они встретились ещё раз. И совсем последнее, честно, выслушаешь. Она выполнила столько его желаний, что ему было стыдно просить ещё об одном. Но сестра всегда была вал леона, и память об этом грела его душу. Он обратился к безмолвной спине. Я не хочу забывать. Я не хочу забывать. Ни про ребят, ни про тебя. Может, я многого прошу, но всё равно. Госпожа Волчиц не ответила. Они долго стояли, но она так и не отозвалась. Рён вовсе не хотел ставить её в трудное положение. Он молча повернулся обратно к зеркалу, мысленно попрощался с сестрой. и погрузил руку в свет, как вдруг «Я что-нибудь придумаю». Эти слова Риона услышал очень чётко. Он резко обернулся, но свет уже поглотил его, и он больше не увидел очертаний замка и большого зала. Силуэт госпожи-волчицы отдалялся. Она обернулась к нему, а напоследок медленно стянула маску и улыбнулась, кажется. 7 апреля 2006 года. Кикаро вышла из дома вовремя, и мама окликнула её только разок. «Справишься? Может, с тобой сходить». «Все хорошо, я одна дойду». Она же вчера вечером столько раз все подробно объяснила, а мама все равно переживает. «Ну еще бы», — подумала Кокаро, но решение не изменило. Сегодня начинается ее первый триместр в восьмом классе средней школы Юки-Сина номер пять. Девочка гордо расправила плечи и шагала в школу. Ей хватило сил, потому что ей объяснили, что есть и другие пути. «Пускай там не будет мой Атадзё», но ее слова оставили в душе Кокаро глубокий след. «Это же просто школа». Девочка точно знала, что в крайнем случае ей есть куда идти. Если станет плохо, переведется в первую или в третью. Она на весенних каникулах ходила посмотреть, как там все устроено. Все хорошо, все получится. Перед ней открыты все дороги. На любом пути найдутся свои сложности. Везде есть невыносимые люди. Без них не бывает. И все равно. Ей объяснили, что если сражаться не хочется, то это вовсе не обязательно. Поэтому она попробует вернуться. В школу. Цвела Сакура. Бутоны уже полностью распустились, и лепестки медленно опадали возле школьных ворот. Подул сильный ветер. Он растрепал волосы, шагавшие к Кокаро. Девочка солгала бы, если б сказала, что не волнуется, но всё-таки сегодня она вышла из дома с мыслью, что всё пройдёт прекрасно. И вдруг... «Привет!» — воскликнул кто-то впереди. К Кокаро пришлось зажмуриться из-за порыва ветра, но потом она медленно подняла взгляд. Лепестки ненадолго улеглись, и всё стало видно, как на ладони. Там стоял, повернувшись к ней, мальчик с велосипедом Мальчик в форме средней школы. Юки-сина, номер пять и со значком на груди. Там же вышито Мидзумори. Кокаро показалось, что она где-то слышала эту фамилию. У неё округлились глаза. Иногда... Иногда ей хотелось помечтать, как к ним в класс переводят новенького. И тут из всех учеников он замечает меня. Улыбается тепло, как солнышко. Подходит и говорит... «Доброе утро!» — улыбнулся он, Кокаро.